О, опыт. Перед вылетом на Бали я устроила в одной из групп в Фейсбуке тотальную распродажу всех своих вещей, за которые не стыдно было попросить деньги. Остальные просто раздала. В расход пошло все, вплоть до вентилятора и массажного стола. Так что на первое время деньги были. Дальше все складывалось само собой. Несколько дней я перекантовалась у знакомого маргинала. Потом нашла и сняла свою первую виллу. Виллами на Бали называется «всё съёмное жильё», поэтому не стоит излишне романтизировать это название. Через месяц я её поменяла на виллу чуть получше, и только третья вилла запала мне в душу. Можно сказать, там всё и началось. На небольшой территории, ограждённой забором, стояли два односпальных домика, между ними бассейн и летняя кухня. С виллы я выезжала только поесть, мне было хорошо внутри. Тогда это было единственным местом на земле, которое я могла назвать домом. Когда вопрос денег уже не стоял ребром, я смогла себе позволить жилье больше и дороже, но эта вилла запомнилась мне как место, где я начала по-настоящему знакомиться с собой. Чтобы внести ясность, хочу напомнить, что с самого начала У меня не было никакого четкого плана. Я действительно не понимала, зачем конкретно тащусь на далекий остров, оставив привычное и понятное. Четкого плана тоже не было, как и мыслей. А куда я пойду, если закончатся деньги? Смогу ли улететь обратно? Что вообще со мной будет, когда решимость и отчаяние притупятся на фоне возможных проблем в незнакомой стране? Страх за будущее куда-то подевался. И, кстати, до сих пор я его не чувствую. У меня не было плана «Б». Вот этого «а если что, то». Позже, гораздо позже, пришло понимание, что это единственно верный для меня способ жить. Не иметь запасного варианта. В Библии я нашла много притч о вере, рассказывающих отчетности всех этих подстраховок и заначек на черный день. До этой всей истории от выстраивания запасных вариантов я чуть не лишилась рассудка, а вместе с ним и жизни. Да, за два месяца до Бали у меня дело дошло до попытки самоубийства. Вот здесь как раз был четкий план, я все рассчитала, и казалось, что все предусмотрела. Все да не все, у Бога на нас всегда свои проекты, и, как обычно, они расходятся с нашими. Я не очень люблю об этом вспоминать,